Александр Анатольевич Амзин. Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом. Моей маме. Первое. Введение. В 2007 году, больше 10 лет назад, я написал первый чек-лист. Мой коллега проверял по нему свои новости. Идея оказалась удачной, и я распространил ее на всех попавшихся под руку стажеров ленты.ру, где я тогда работал. Идея структурировать написание текстов, безусловно, не нова. Новости – это один из самых структурированных форматов передачи информации, которые получают обычные люди. Чтобы вглядеться в эту структуру, мне понадобилось года три. Появилась предшественница этой книги – новостная интернет-журналистика. Тоненькое учебное пособие, как мне говорили, облегчило жизнь многим новостникам и особенно их руководству. Чтобы обучать человека формату собственного издания, сначала надо договориться с ним о терминах. Какими бывают заголовки, как написать лид, почему во время пресс-конференции президента не стоит ставить одну и ту же фотографию спикера. В каждой профессии множество умолчаний, которые обходят учебники. В тот день, когда новостная интернет-журналистика вышла из стен типографии, она уже безнадежно устарела. В России нулевых, например, в качестве источников информации главенствовали агентства. Начиналась гражданская журналистика. Появлялось понимание блогосферы. Россия десятых годов 21 века разительно отличается от той, что описано в новостной интернет-журналистике. Мы потребляем информацию с мобильных устройств, из-за чего тексты и читаем, и пишем иначе. Реагируем на пуш-уведомления, формат которого не знала журналистика нулевых. Сидим в социальных сетях, постепенно перебираясь в мессенджеры. Ньюсмейкеры вместо пресс-конференций и релизов публикуют заявления в Инстаграм, ВКонтакте и Facebook. Наконец, не помним, в каком канале потребляли информацию – и заставляем журналистов публиковать материалы сразу во всех каналах доступных аудитории. Меняются форматы. Структура новости в ее первозданном виде сравнительно мало менялась, когда текст переезжал из лент агентств на сайты. Но взаимодействия в новейших медиа, в отличие от новых, совершенно иные. Структура всякого элемента, включая заголовок, зависит от канала распространения. В нулевых, в догме газеты Ведомости, журналистов предупреждают. Пункт 6.1. Автор обязан сдавать статью редактору с заголовком и подзаголовком. Спустя 10 лет такое требование выглядит архаичным не только потому, что в каждой системе управления контентом есть поле для заголовка, но и потому, что, например, Telegram и Instagram не предполагают заголовки с подзаголовками. Есть все основания полагать, что двадцатые годы изменят представление о массовых коммуникациях еще больше, чем десятые. Это ставит перед журналистами и редакторами огромное количество вопросов. Раньше можно было жаловаться на то, что профильное образование не поспевает за нововведениями. Сейчас следует принять как факт. Гораздо важнее и для журналиста, и для медиа-менеджера получить понятие принципов, по которым создаются материалы и развиваются СМИ. К счастью, у нас есть своеобразная машина времени. Заглядывая в кейсы США, Западной Европы, Китая и других стран, мы можем предположить, в каком направлении развиваются медиа у нас, предположив подготовиться, подготовившись дать бой. Все эти изменения продиктовали название, структуру и объем новой книги. Так как цифровая журналистика перестала быть исключительно новостной, впитав в себя журнальные, мультимедийные и интерактивные форматы, я слово «новостная» убрал. Можно было бы избавиться и от слова «журналистика», так как созданием информационного контента теперь не занимается только «ленивый». Но это сделало бы книгу аморфной попыткой объять необъятное. Новая интернет-журналистика состоит из четырех основных частей. Фактически, это четыре отдельные книги, которые можно слушать как отдельно друг от друга, так и по порядку. Они не выделены в содержании, но идут группами друг за другом. Вы легко поймете, где что. Первая часть, базовая, как и раньше, посвящена новостям. Она больше всех пригодится начинающим журналистам, пиарщикам и копирайтерам. По сравнению с предыдущей книгой, эта часть сильно переработана. Появились подглавки, посвященные поисковой оптимизации социальным сетям. Вместо понятия заголовок чаще употребляется понятие анонсный блок, который меняется в зависимости от канала. Вторая часть пригодится медиаменеджерам и всем, кто собирается развивать современные цифровые медиа. В ней я рассказываю об особенностях современного медиапотребления, производстве контента в многоканальных медиа и не рекламных бизнес-моделях. Здесь же кое-что для себя найдут пиарщики и специалисты по контент-маркетингу. Это абсолютно новая часть книги. Третья часть посвящена не новостным форматам. Это самая крупная по объему часть. Она призвана обобщить опыт той революции, которая началась до New York Times с проектом Snowfall. Кроме лонгридов, читатель найдет здесь другие форматы, распространившиеся или пережившие второе рождение в последние годы. Видео Эфемерный контент, сторис, почтовые рассылки и так далее. Четвертая часть попытается заглянуть в будущее и предположить несколько вариантов развития медиа в начале 20 годов годов 21 -го века. Это самая беспомощная в практическом отношении глава. Новые технологии, аналитика и уточненные прогнозы появляются каждый месяц, но выстреливает все равно нечто неожиданное. И напоследок. Спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы отыщите в этой аудиокниге больше пользы, чем ошибок. Но если вдруг вы найдете ошибку, напишите мне, пожалуйста, по адресу